Глава тридцать четвертая. Аврора. Я точно где-то согрешила, раз судьба нещадно хлестала мне по щекам. Танец с Маратом превратился в пытку, особенно после того, как он заявил о намерении встретиться с моим отцом. Тот, в свою очередь, не сводил с нас своих глаз. Уверена, как только мы подойдем, он не упустит возможности сказать в мой адрес несколько лестных слов, касающихся моего дурного поведения. Отец не искал меня. Ему совершенно наплевать, что со мной могло случиться. Я всегда была нужна ему лишь для одной цели. Словно ценная бумага, которую вовремя можно было пристроить по выгодным расценкам. дивалин вновь закружил меня потом резко прокинул вниз, нависая над мной. Наши взгляды пересеклись, и будто искра вспыхнула с силой молнии. Его темная бездна уволакивала мою душу все дальше от реальности. «Ты со мной, помнишь?» Прошептал у моих губ, слегка касаясь их своими. Его жаркое дыхание легким покалыванием прошлось по моим губам и подбородку. Выпрямившись, он ждал моего ответа. Да. Получилось неуверенно. Мне дико не хотелось встречаться с отцом, но таков был план Дивалины. Для чего-то он все же приволок меня сюда. Вся пресса точно встанет на уши. Я уже представила утренние заголовки всех возможных газет. Сбежавшая дочь Фролова объявилась самым кровожадным бизнесменом города. Учитывая стычки наших семей, ни к чему хорошему подобное содержание не приведет, не говоря о моем попадании к Бренту. Его-то знала вся элита, преимущественно мужская половина. Держа меня крепко за руку, Марат твердым шагом повел нас к толпе гостей, среди которых стоял мой отец. Я задрожала, ощущая подступившую панику. Мысленно возвращаясь в прошлое, я видела здесь маму. Красивое золотистое платье, которое она надела в последний раз, сверкало в лучах софитов. Она была похожа на ангела, только крыльев не хватало для образа. Мама свято верила, что, имея возможность помогать тяжелобольным деткам, она не скупилась на пожертвования. А вот отец... Он лишь сохранил идею мамы. Но на деле продвигал свой бизнес, налаживая все больше новых связей с собой подобным. Как только я взглянула на высокого статного мужчину перед собой, почувствовала подступивший комок желчи. Крепко вцепившись в руку Марата, я невольно давала понять мужчине, что была зависима от него. Теперь он будет знать, что есть гораздо невыносимые испытания, чем оказаться в плену у тирана. Деспотизм отца переходил все рамки дозволенного, и возвращаться домой я не хотела. Лучше умереть, чем продолжать мучения и наивно полагать, что недостоин любви от родного человека. Возможно, никто не видел моего ужаса, буквально выгравированного на лице, но Дьяволин точно его ощущал. Его нахмуренный взгляд, то и дело, был обращен ко мне. Он пытался понять, от чего я так сильно боялась своего отца, ведь настоящую угрозу представлял именно сам Марат. Как бы я хотела, чтобы оно было так, но... Приглашенные гости с любопытством рассматривали нас двоих, и когда мы поравнялись с беседующим Фроловым, каждый затаил свое дыхание. Он же игнорировал нас с Маратом, но недолго, потому что теперь вниманием компании завладел Дьяволин. «Добрый день, господа!» «Дамы!» Его голос точно обладал какой-то магией, привораживая любого. Мужчины галантно поклонились, а дамочки засмущались вниманием мужчины. Марат повернулся полубоком к моему отцу и протянул правую руку для приветствия. Его наглое поведение вразрез не соответствовало представлениям о нем. Отец высокомерно окинул Дивалина взглядом, затем посмотрел на меня, но рукопожатие все-таки состоялось. Аврора, не хочешь поздороваться с отцом? Папа с вызовом повел бровью. Его громоподобный, хриплый голос снова напомнил мне о тех днях, когда он заявил о заключении договора о браке с Боковым. Наша компания потихоньку разошлась, оставив нас троих, разрывающих мысленно друг друга на куски. Марат наслаждался такой встречей. Я буквально ощущала его ликующую победу над ситуацией. Сейчас именно он ею руководил и наблюдал со стороны. «У вас еще будет время переговорить с дочерью», — надменно заявил Марат, удостаиваясь яростного взора Фролова. «Я слышал, что у вас сорвалась крупная сделка». Он намеренно напомнил отцу о несостоявшейся брачной церемонии. «Сочувствую», — насмешливо добавил Дивалин, совершенно неискренно. «Эту сделку всегда можно возобновить, если, если товар окажется небракованным» усмехнулся Марат, перебивая отца. Я чуть в обморок не шлепнулась, ощущая себя вещью. Едва стоя на высоких шпильках, вцепилась в руку мужчины мертвой хваткой. Сердце грохотало, будто колышущиеся крылья калибри. Я не слышала ничего вокруг себя, сконцентрированное на обоих мужчинах. Шум голосов гостей и даже мелодия, играющая в зале, стали беззвучными». Отец замкнул губы в тонкую полосу, замолчав и вновь окинув меня подозрительным, ненавидящим взглядом. Он презирал меня, винил за сорванную сделку, потому что она могла повысить все шансы на его успешность проводимой компании, Заручившись поддержкой Бокова, наша семья, точнее сам отец, могли бы навсегда укорениться на верхушке элиты. Да и Денис по-крупному выигрывал от такого союза, потому перспектива женить бы его устраивала учитывая, что именно он хотел получить от меня. «Да, господин дивалин вы совершенно правы», — Чопорно со злостью заявил он. «Знаете, наши с вами взгляды похожи». Непринужденный тон Марата взволновал меня. Я понимала, что так он играл с Фроловым, выводя его из зоны комфорта. Отец удивился и как-то иначе взглянул на него, оценивая своего соперника. Два месяца меня не было дома, и за это время отец ни разу не вздумал позаботиться обо мне, пустить все силы на поиски. Словно я на самом деле была не нужна ему. А как же сумасшедшая любовь к моей матери, которой он душил ее? Или так казалось мне? Что стало последней каплей, помимо маминой отчужденности к папе, на протяжении нескольких месяцев перед смертью? Господи, столько вопросов, оставшихся загадкой. Голова разрывалась на части от мыслей. Напряженная атмосфера все больше душила, не говоря о сражении двух мужчин. Дивалин легонько водил указательным пальцем по моей тыльной стороне ладони, как будто успокаивая меня. Я украдкой посмотрела на наши сплетенные руки, ощущая силу и тепло соприкосновения. Это действие не видел никто, оттого оно стало слишком личным, слишком интимным. «Нет, я так не думаю», — снова прозвучал бесцветный голос отца, ворвавшийся в мои мысли. «Ваша семья — позор нашей верхушки», — раздраженно прыснул он. Дивален дернулся, как будто намеревался хорошенько пройтись кулаком по лицу моему отцу. И я была бы рада, но не сейчас. Толпа зевак точно останется в восторге от такого финала, а пресса захлебнется от удачливости. «Марат...» Ласково окликнула мужчину, и он мгновенно замер, поглядев на меня. Я не хотела резни, и потому пошла на подобную уловку. Мой отец совсем побагровел, как только услышал мой голос. Опять сделав шаг вперед, он схватил меня за руку и потянул на себя. «Аврора, как ты смеешь!» Взревел и с силой впился пальцами в мой локоть. Я оторопела, растерявшись от скорой стремительности и переменчивости отца. Зная его взрывной характер, можно не удивляться поведению, но, чтобы так открыто, никогда. Дьяволин по-хозяйски преградил собой между мной и отцом расстояние. «Не очень мудрое решение, господин Фролов». Марат предупреждающе одернул отца. Тот нехотя отпустил меня и отошел от нас обоих. Ярость его сжирала изнутри, а я, от которым он готов был убить любого, медленно съедал его самого. И тем не менее, наша семья продолжает быть главной среди остальных. Уверенный тон Марата оглушил нас всех. «Зря ты тогда не послушал меня, мальчик!» — фыркнул отец, а Марат оскалился. Мне стало любопытно, в тот ли день между ними произошел конфликт, когда Диавалин заявился на пороге нашего дома. «Я предлагал тебе лучшую сделку, но ты проигнорировал ее». «Лучше подумай о следующем. Где сейчас Боков?» – перебил Марат, увиливая от ответа насчет сделки. «Мне плевать, где он», – огрызнулся папа, хотя вряд ли это так. Он зависел от Дениса. Сейчас же, проигрывая в схватке за контроль над ситуацией, отец готов был сказать что угодно, только стать на голову выше своего соперника. дивалин отдай мне мою дочь». Резкая смена диалога прошлась по мне, будто лезвием по обнаженной коже. Я передернулась. Как только снова речь зашла обо мне, на секунду дезориентировала. «Я готов заплатить вдвое больше, чем ты отдал за нее на аукционе», понизив голос до шепота, сказал он. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Значит, все это время отец попросту выжидал подходящего случая или струсил, приехать в дом к дивалину чтобы забрать меня у него. Да что говорить. Папа мог договориться с Брентом. Разве он не знаком с ним? В жизни не поверю. Прямо сейчас я смотрела на мужчину совсем по-другому. Он предал меня дважды. Аврора моя. Власно рявкнул Марат, обрывая любую возможность продолжить диалог на тему меня. Отчасти я радовалась тому, что он не отдал меня отцу. Но, с другой стороны, участь быть его игрушкой не умиляла. Сделав шаг вперед, Марат буквально наступал на носки отцу, подавляя собой. «Я буду делать с ней все, что захочу, и даже...» Резко замолчав, он искоса поглядел на меня черными глазами самого дьявола. «Возьму то, что ты так сильно желал продать Бокову». Отец отступил, сжимая руки в кулаке и держа их по швам. Все гости следили за перепалкой, и даже концертмейстер, который вышел на сцену огласить начало мероприятия, не решался встрять в разборку. «Тебя ничему не учат жизнь, мальчишка!» – зарычал Фролов, посылая скрытую угрозу. «Я сделаю все, чтобы Аврора вернулась домой», – заявил он, бросив на меня уничижительный взгляд.